Глава шестая. «Марк, все материалы по Павору мне на ладонь и очень быстро. Через полчаса», — сказал торговый атташе Марк Ларок, кругленький, лысоватый и немного пучеглазый. «Хорошо, я буду у Урсулы. А если она к тому времени меня убаюкает, положите в изголовье». «Есть сложности», — вздохнул Ларок, уложив руки на пузики. «Павор, по праву пришедшего первым, является собственностью частной компании». Разве его нашла незвездная разведка? Увы, звездаходы не вездисущи. Первыми на павер набрели вольные охотники из Гала Никель. Кратов обхватил голову обеими руками. Это как раз та проблема, которую мне сейчас недоставало для полного счастья, объявил он. Если хотите, я займусь ею, предложил Лорок. Хочу, сказал Кратов, за тридцать процентов агентского вознаграждения. «Мне и двадцати достаточно. Я окручу эту парочку из спортивного интереса». «Тихо! Тихо!» Кратов сделал предостерегающий жест. Тоссы еще не подтвердили своего энтузиазма. «А куда они денутся?» – пренебрежительно фыркнул Ларок. «Марк, вы что-то знаете?» – насторожился Кратов. «Я имею в виду что-то, чего не знаю я, но знаете вы и еще Тосфенхи». Вы тоже могли бы знать, если бы углубленно занимались мониторингом сырьевых ресурсов. Когда парни изгала никель, набрали на павер, то поначалу прыгали до потолка, а чуть позже желали бы лечь на грунт. На планете подтверждено около двухсот открытых месторождений трансуранов, в числе которых чрезвычайно редкие элементы, например, нептуний и даже лукашиний и шаламовий в форме устойчивых изотопов. А что творится в его недрах, одному богу известно. «Кажется, я сболтнул советнику Шойкхасу лишнее», – проворчал Кратов. «Павер вполне пригодится нам самим». «Подождите, я не закончил». В галлоникеле сразу поняли, что в одиночку такое чудище не разработают. А держать его в кармане для коллекции экономически неэффективно. Они объявили вначале закрытый тендер на долгосрочную аренду «Павера». Потом открытый, о котором маркетологи Тасхана просто обязаны знать, но видать пожадничили и в результате остались ни с чем. Вдобавок звездные разведчики очень удачно для Федерации и самым роковым образом для Гала Никеля набрали на Сильван, который меньше Павара, ближе к накатанным магистралям и обладает слабой кислородосодержащей атмосферой, после чего акции Павара упали практически до нуля. Я думаю, Галынникель немного покачивряжется для вида, но согласится за скромную арендную плату в один процент. Я запросил два процента и правильно сделали. Один процент – это пространство для торга, да и наши с вами комиссионные. Сорок процентов комиссионных ваши, сказал Кратов, и оставьте все материалы по Павору у себя.